Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил некую артистическую промашку. Сам Адриан уж, конечно, бы не потерпел, чтобы, ну, скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека. Впрочем, Возможно, то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек. И только я один в этом усматриваю грубую и непростительную нескромность. Человеку моего склада кажется трудным, едва ли не фривольным подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу с рассудочной и игривой расчетливостью, компонующего художника. Потому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением, различие, которое я отметил лишь за тем, чтобы тут же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что... Временами, к ужасу моему, мне начинало казаться, будто меня самого выносят за пределы предуказанной мне ограниченной сферы, и я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей. Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении, и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве. Либретто для задорной юношеской оперы Леверкюна по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написано мною, да и текст к гротескной оперной сюите «Деяния римлян» И караторий откровения святого Иоанна Богослова составлен с моей помощью и отчасти по моему почину. Вдобавок, я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а никому другому завещал еще в добром здравии, или, вернее, в юридически неоспоримом относительно добром здравии. На эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед Богом, было и осталось то, что я любил его с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом. При этом немало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь. О, нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его дружелюбно трезвом ко мне отношении. Я почти готов сказать а милостивый и для меня, несомненно, почетный вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить... Кого же любил этот человек? В свое время женщину, пожалуй, в конце жизни ребенка, и еще, быть может, обаятельного вертопраха, которого он не потому ли, что к нему привязался, Прогнал от себя. И прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце или доступ в свою жизнь? Этого с ним не случалось. Беззаветную преданность Адриан принимал. Я в этом убежден, подчас вовсе ее не замечаю. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляет думать, что он просто не знал его имени, хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила стужа. И как тяжко стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его, и в какой страшной связи! Жизнь и постижение ее — наделяют отдельные вокабулы оттенком вовсе чуждом их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении. Глава вторая Я зовусь Серенус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать это раньше. Возраст мой — 60 лет, ибо я родился в 1883 году, первым из четырех детей у моих отца и матери. В Кайзерс-Ашерне, на Заале, в округе Мерзебург. «Кайзерс Ашерн» — вымышленное название, «Аше» — по немецкий пепел. Там провел свои школьные годы и Леверкюн. Посему я воздержусь от описания нашего городка до той страниц, когда начну о них рассказывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед. А в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце. Здесь заметь только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, к людям, так сказать, полуобразованным. Отец мой, Вольгемут Цейдблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзерс-Ашерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как Цейт Бломовская аптека Благие Посланцы, и с трудом выдерживала конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзерс-Ашерна, основную часть населения которого составляли лютеране. Моя мать была набожной прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно, за недосугом, относился к ним спустя рукавах, хотя всегда и во всем поддерживал своих единоверцев, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение».